Светлана Кривошлыкова. Глава 10. Откуп для Кикимеры. Марго с улыбкой проводила жизнерадостную ведьмочку. Бывает даже среди февраля расцветает миндальное дерево. Вот и Вика оставила после себя тёплое ощущение, что не всё ещё потеряно. Но если не наказание, то что? Словно и не было гостя, вернулся с вопросами Виктор, подав Марго новую порцию кофе. Вы ведь неместная? — Нет, я приехала издалека. — Кажется, никому прежде это не удавалось. Марго не стала комментировать его выпад, тем более, что здесь добавить. Она не крылась в город окольными путями, не притворялась, не выдавала себя за другую. Она вошла как хозяйка, и скрывать ей нечего. Но в одном бармен все же был прав. Она первая и единственная, кому это удалось. — Я не задержусь надолго, но постараюсь вам помочь. Обернувшись на ступ каблуков на лестнице, она задела чашку на столе локтем. Под звон стекла и шипение кота дверь снова открылась, впустив красивую женщину с мертвым взглядом. С ней вошел и холод. Не тот осенний, который приносили с собой первые затяжные дожди, а почти мороз, колкий и жгучий. Кот впервые устроился на коленях Марго, тоже пытаясь согреться. Всплеск радости прошлый гость улетучился, заледенел и разбился, оставив странную, горчащую пустоту. Шантажировать меня вздумали. Едва захлопнулась дверь, спросила посетительница. Марго выпрямилась, покосилась на Виктора. Тот тоже заметно насторожился. Если человек пришёл объясняться с шантажистом, ему наверняка есть чего бояться. Проходите, садитесь, подыграла гостье Марго. Кофе? Что-нибудь покрепче? Посетительница узнобила, ногти были обкусаны до крови. Что нужно сделать, чтобы обречь себя на такое страдание? «Знаете», — сказала посетительница, присаживаясь в кресло, — «с той ночи никак не могу согреться. По два свитера напяливаю, и все равно холодно». Марго даже захотелось взять ее за руку, но тут же поднялась к горлу брезгливость и примитивный страх. Человек, потерявший себя, всех тянет следом. Вы поймите, мне дочку нужно было спасти, яростно зашептала Гости. Вы бы на моём месте точно так же сделали, поверьте. Патефон заиграл мрачный марш. Такого Марго на этой пластинке ещё не слышала. В тугой тишине даже тихий звук бил по нервам, и Марго впервые захотелось снять иглу. Вы бы никогда не отдали своего ребёнка, бестрастно заговорила Гости. Никому, никогда. Татьяна вглядывалась в непривычно зяяющую пустоту улицы. Дочки нигде не было. В школе сказали, что Настя ушла домой, но на тренировку она не явилась. На детской площадке в свете фонаря со скрипом покачивались пустые качели. Мысли лихорадочно метались. Голова налилась тяжестью, всё стало как в тумане. Земля под ногами не казалась уже такой твёрдой. Куда идти? Где ещё она может быть? Похитили? Убили? Неожиданно засветился и завибрировал в руке телефон. Настя, пусть это будет она. Татьяна перевела взгляд на экран. Олег. Тань, в голосе мужа та же тревога и надежда. Видели девочку в розовом, шла одна в сторону леса мимо чёрного кладбища. Татьяна выдохнула. Как же я сразу не подумала. Росянка. Паника не улеглась, но голова стала ясной. Неделю назад дочка принесла домой росянку, плотоядное растение, которое можно найти только на сфагновых болотах, такие как раз там, за чёрным кладбищем. Уж кто кто от Аня прекрасно разбиралась в травах. Теперь она говорила уверенно, не только ради мужа, но и ради самой себя. Она на болоте. Я уверена. Я позвоню ребятам, и мы вместе приедем. Одна не ходи, уже темнеет. Хорошо. Возьмите фонари. Встретимся у входа на кладбище. Внезапная догадка, если не окрылила, то придала сил. Татьяна сунула телефон в задний карман джинсов, накинула капюшон толстовки. Нельзя терять ни минуты. Сфагновые болота очень опасны, но Настя не утонула. Она знает и про сплавины, и про водяные просветы, и про чаруз ловушки из травяного одеяла. Она просто заблудилась. Мы её найдём. Мысленно успокаивала себя она ускоряя бег. Чёрные склепы, кресты кладбища и многовековые деревья давно остались позади, сменившись травянистыми растениями, низким кустарником, карликовыми берёзами и соснами. Бледные завитки липкого тумана стелились по зарослям, рвались и клочьями расползались по болоту. Утренняя заря уже дрожала на горизонте, пытаясь вытеснить темноту. Татьяна вымоталась, промокла и замёрзла, но продолжала идти. Она старалась ступать на кочки, но кроссовки то и дело проваливались в холодную воду. Болото становилось непроходимым. Водяные просветы становились всё больше, с плавины островки из мха всё тоньше. Свет от фонарей то и дело выхватывал круг, и клубы тумана в нём возмущённых колыхались, будто отмахиваясь. Муж шёл где-то недалеко, то выкрикивая имя дочери, то переговариваясь с кем-то из друзей, согласившихся помочь с поиском. Настя Татьяна заметила силуэт, сердце забилось быстрее, нашла. Она перешагнула лежащее дерево, чуть не напоролась на торчащую ветку, провалилась по колено в болото, с трудом выкарабкалась из воды на ещё плотвёрдую почву. Теперь можно было идти быстрее, без опаски провалиться. Настя, девочка даже не оглянулась, она медленно уходила всё дальше, будто плывя в облаке тумана. Рядом с ней шла горбатая старуха, на шёпотая что-то, обнимая девочку длинными сухими руками и закрывая собой от Татьяны. "Отойди от неё", Татьяна бросилась к ним, ещё не придумав, что будет делать. Таня, Олег бежал на пролом, не глядя под ноги и проваливаясь между островков мха. Нашла Старуха оглянулась, Татьяна оцепенела, встретившись взглядом с тёмными впадинами вместо глаз. Холодный ужас сковал руки и ноги, она была не в силах пошевелиться, тело не слушалось. "Мама!" крикнула Настя, и старуха в тот же миг исчезла. Татьяна бросилась к дочери, прижала, обняла и больше не сдерживала слёз. Её била дрожь, не верилось, что всё это происходит на самом деле. "Живая. Настя живая. Олег, мы тут" Истеричным голосом ответила Анна. Послышался всплеск воды, а затем чартыхание. Несколько фонарей устремились к ним, ослепляя белым светом. Татьяна крепко держала Настю, поблёкший силуэт старухи удалялся, словно поря над болотом. Пусть уходит, с облегчением подумала она, ея вслед. Теперь всё хорошо. Она ощупло хрупкое Настино на тельце с ног до головы, чтобы ещё раз убедиться, что дочка целая и невредима. Всё в порядке. Малыш Настя безучастно смотрела в туман, в котором уже ростаили очертания старухи. "Мам, мы просто играли". "С кем? С детьми. Они живут тут". Настя провела маленькой ручкой по маминой щеке, вытерла слёзы. "Папа", обрадовалась она. Олег присел рядом с женой и дочерью и обнял их обеих. "А кто эта женщина, что была с тобой?" Образ старухи не выходил из головы. Даже теперь, стоило Татьяне вспомнить пустые глазницы, внутри всё сжималось. Это бабушка моих друзей. Скорее домой. Олег взял дочку на руки, укрыв курткой. Она вся продрогла. Настя уснула сразу, как только оказалась в кровати. Олег с Таней на цыпочках вышли из спальни, оставив дверь полуоткрытой, и спустились на первый этаж в лавку. Здесь стеллажи от пола до потолка были уставлены банками разных размеров и форм, разноцветными порошками, смесями трав и корней. Помоги мне собрать заказы. Татьяна освободилась из объятий мужа. «Я еле живая». В шкафах со стеклянными дверцами стояли колбы за спиртованными и высушенными жабами, лягушками, куриными лапками и прочими странными ингредиентами для зелий, обрядов и ритуалов. Лавка пользовалась популярностью у колдунов и ведьм всего города, и сегодня, как назло, заказов было невероятно много. «Главное, все обошлось». Олег взял пачку бланков, заполненных разными почерками. Как ты только со всем этим справляешься? Ничего не понимаю. Вот что тут написано. Он протянул листок с кривыми строчками. 3/4 мочевого пузыря лягушки, глаза жабы болотной и 50 г чертополоха. Отвратительно. Он презрительно поморщился. Давай сегодня устроим выходной. Закроем лавку. Ничего не случится, если ты отдашь эту гадость на день позже. Олег глубоко зевнул. Кстати, у меня завтра после обеда важные переговоры. Выспаться бы. Мы к этой сделке четыре месяца готовились. — Не могу. Они же на меня рассчитывают. Татьяна устало улыбнулась, обняла мужа, прижалась к груди, закрыла глаза и, наконец, глубоко вздохнула, опять ощущая спокойствие и умиротворение. Олег наклонился и нежно поцеловал ее. Звонок в дверь нарушил идиллию. Танина подруга Анга влетела в лавку, как черный стройный вихрь. Манерно сняла красную шляпу с полями и, оставив её при входе, плюхнулась на кожаное кресло для посетителей. "Тебя уже выписали?" смутилась Татьяна. "Я как раз сегодня собиралась тебя навестить, но тут, Настя." "Ой, не надо этих оправданий," невежежно перебила Анга, но тут же изменила тон, заметив Олега. "Привет!" игриво поздоровалась она и добавила: "Был бы у меня такой муж, я бы тоже про всех подруг забыла." Я вам квас принесла, попробуйте. Сама сделала. Она поставила на стол две бутылки холодного напитка. Прости, Татьяна отвела взгляд, отложила мешочек с коренями и полистала бланки заказов. Подождёшь, я не собирала для тебя. Я никуда не тороплюсь. Анга демонстративно поставила сумку на пол, вздохнула и вдруг заводила носом. Болотом воняет нивы невыносимо. Мы всю ночь Настю искали. Что случилось? Анга насторожилась. Рассказывай. Сбежала из школы. Искали её по всему городу, пока соседка не сказала, что видела, как она на болото пошла. Ну то, что за чёрным кладбищем. Там её нашли под утро. И Анга внимательно посмотрела на Татьяну, потом на Олега. Такая вонь от одной прогулки не появляется. Вроде и ничем и не пахнет. Вроде ничем и не пахнет, с сомнением сказал Олег и принюхался. Никаких посторонних запахов. Травы, коренья, всё как всегда. Олег, ты не прошибаем. Я беду за верстучью. Она всегда воняет специфически. С сознанием дела сказала Анга, его просительно посмотрела на Татьяну. Ничего странного не заметила? Не знаю, может, мне показалось. Я старуху рядом с Настей видела, невысокая, огарбатая такая, с огромной бородавкой на щеке, а глаз словно нет, вместо них две впадины. Ты тоже её видел? Анга уставилась на Олега. Повисла тяжёлая пауза. Ну, нет, ни я, ни наши друзья никого не видели. Они бы мне точно сказали. Олег закрыл пыльные теленовые мешочки с жабьими глазами и положил на стойку перед женой, взял бутылку с квасом и сделал несколько глотков. Вкусный, отметил он и добавил. Скорее всего, показалось, мы перенервничали, да и в тумане там всё. Анга подняла бровь, встала из кресла. подошла к прилавку. Ну да, конечно, показалось. В обо, воняем этим хомом и тины, хоть святых выноси. Она подбачинилась раздумывая. Тань, а принеси мне одежду, в которой Настя сегодня была, и мне нужен корень болотника, ветка папоротника и полынь. Это всё я сама возьму. Она подошла к полкам, разыскивая нужные банки с травами. Олег, а ты найди мне две чёрные свечи и серебряное блюдо. Посмотрю, что случилось. Давайте быстрее, у меня куча дел сегодня. Татьяна побежала наверх за Настиными джинсами и ветровкой. Прежде чем зайти в прачечную, оглянулась. Анга раскладывала травы, а Олег неохотя открыл кладовку и ещё за дверью. Татьяна облегчённо вздохнула. Олег не верил в колдовство и был категорически против ритуалов, но в этот раз не стал возражать, что удивило Татьяну. Но не настолько, чтобы задумываться над этим. Сейчас нужно разобраться в происходящем и сделать всё возможное, чтобы Настя больше не убегала. Татьяна и Олег были женаты уже 10 лет, и за всё это время Татьяна ни разу не нарушала своё обещание мужу. Не занималась колдовством, или предсказаниями будущего. Просто собирала и продавала травы и коренья всем желающим. Совсем отказываться от дара даже ради мужа было опасно. В их роду тот, кто решал не использовать дар, погибал. Олег был уверен, что все чернокнижники, ведьмы, колдуны, отъявленные мошенники и запрещал жене заниматься подобными вещами, считая, что это может подмочить его репутацию. Но лавку держать разрешил. В конце концов, она приносила неплохой доход. Взяв свечи, Олег вернулся в комнату. Анга уже приготовила место для ритуала, поставила маленький журнальный столик между кресел при входе в лавку и закрыла входную дверь. Что так долго? Заслышав приближающиеся шаги Анги, убрала маленький пузырёк с прозрачной жидкостью в карман. Садитесь. Она положила травы и настину кофту на стол, зажгла свечи. Лицо её потемнело. Неразборчиво произнеся несколько слов, Анга подожгла пучок полыни. пошёл чёрный густой дым, свечи загорелись зелёным пламенем. На болоте была кикимора. Анга потушила свечи, кинула тлеющую траву на поднос и потушила ритуальным ножом, затем пристально посмотрела на притихших родителей. А она призвала Настю. Татьяна нервно потянулась за сигареты. Время запульсировало словно растущая вселенная. "Эх, что ещё за кикимора?" протянул Олег. Татьяна и Анга молча смотрели друг на друга. Давайте вот только без этого. Нагнали тут мистицизма. По преданию, кикимора призывает детей три раза, на третий забирает. Чертовщина, не сдержался Олег. И зачем? Вы взрослые образованные женщины, а несёте полный бред. Надёмели тут дышать невозможно. Настя избранная, она родилась у потомственной ведьмы в полнолуние, объяснила Анга. Олег осёкся, расстегнул ворот рубашки, во рту пересохло. Попей Анга показала на бутылку с квасом, что стоял перед ним. Олег обречённо подчинился. Что можно сделать? Ты нам поможешь? Татьяна потушила сигарету. Тань, вот прошу, не начинай. Олег встал из-за стола. Насть просто заблудилась. Не надо раздувать из этого трагедию. Точка. Он опустошил бутылку и добавил: "И не надо у нас в доме заниматься вот этим". Он указал на стол. Не на коляпстановку, а по-прежнему попросил у Нангу И так чуть с ума не сошли. «Что делать?» — чуть слышно спросила Татьяна, не обращая внимания на мужа. Кикимора призвала ее месяц назад. Настя сколько раз убегала из дома в последние четыре недели? «Пару раз», — с сомнением в голосе ответила Татьяна, вспоминая поиски дочери. Но вот так до утра такого еще не было. С каждым днем влияние Кикимора усиливается. Следующее полнолуние завтра. Кекимера попробует призвать её второй раз. Если она это сделает, Настя будет убегать на болото всё чаще, пока однажды не исчезнет навсегда. Это ещё почему? Олег недоверчиво посмотрел на Ангу. Кекимера с помощью мощнейшего колдовства наводит на Настю морок. С каждым призывом морок становится всё сильнее и сильнее, а Настю непреодолимо тянет на болото. Она себя не контролирует. Если вы будете мешать, Настя станет агрессивной и злой. Анга скептически посмотрела на Олега. Как бы тебе объяснить? Это что-то вроде мощного гипноза, вот только исход плачевный. Она её заберёт, понимаешь? Татьяна нервно прикусила губу. Олег недовольно покачал головой, не веря ни единому слову, но всё же решил промолчать, отошёл к окну и распахнул его. Свежий ветер залетел в лавку. Олег обернулся и посмотрел на Ангу. Она убрала пару тёмных прядей, выбившихся из причёски. Олег задумался. Знает ли она, как мило выглядит сегодня? У него голка забилось сердце в груди и пересохло во рту. Что за чертовщина? испугался он и сунул задрожавшие руки в карманы джинсов. Нельзя, чтобы Настя заснула. Не заснёт, Кикибара не сможет призвать её во второй раз. Не призовёт второй, не будет и третьего. Олег вздохнул, украдке взглянул на Анго. Она поймала его взгляд. «Чёрт, чёрт!» — выругался он про себя. «Ну тогда мы спасены. Подумаешь, ночь не спать и день продержаться». Съязвил он, стараясь сделать так, чтобы голос звучал уверенно. Он чувствовал на себе взгляд Анги, ощущал дурманящий аромат её духов. «Да что происходит, чёрт!» Олег подошёл к жене, положил руку ей на плечи, словно пытаясь спрятаться за её спиной от этого навождения. Не получилось. Голос дрогнул. Устроим вечеринку, отменим школу, вообще не проблема. Анга посмотрела на часы лёгким жестом оголив изящное запястье. Олег сглотнул, скользнул взглядом в зону декольте. Белая аристократическая кожа, упругая, у него перехватило дыхание. Можешь мне не верить, дело ваше. А мне пора. Она торопливо встала с кресла, убрала в сумочку ритуальный нож. У меня через 10 минут важная встреча. Всех целую. Анга схватила шляпу с вешалки, чмокнула по очереди Татьяну и Олега. Сделайте, как я сказала, иначе Настя в большой опасности. Дверь захлопнулась. Анга схватилась Татьяна, но подруга её уже не слышала. Она забыла забрать травы. Оставь, Олег остановил жену. Мозг за доли секунды просчитал, что вот он повод увидеть её ещё раз наедине. Иди, поспи. Я поеду на работу и завезу. Не переживай. А про Тикимуров всё это полная ерунда. Анга злится, что не пришла к ней в больницу. Вот и решила попугать. Он вспомнил её лёгкое прикосновение, запах нежный поцелуй на прощание. Спасибо, милый. Татьяна потянулась к мужу, но он уже скрылся за дверью. Может быть, сходим погулять? Татьяна посмотрела в окно. Вон твои одноклассники на площадке. Я с ними больше не дружу, отрезала Настя, протягивая рисунок. Вот мои друзья. Хватит выдумывать, Татьяна вспыхнула, увидев на листке невнятные силуэты детей с чёрными дырками вместо глаз, но тут же взяла себя в руки. И правда, лучше посидим дома. Сегодня полнолуние, опасно. Завтра пойдём, если захочешь. У тебя всё опасно и всё нельзя. Настя надула губы и сложила на груди руки. Вот тётя Анга не такая зануда, как ты, и папе она тоже нравится. «Между прочим, тетя Анга и сказала мне до полнолуния никуда тебя одну не отпускать». Татьяна села напротив дочери. «А еще она советовала не спать сегодня ночью. Может, устроим ленивую вечеринку до утра?» «И завтра не пойдем в школу?» Настя лукаво прищурилась. «Да, будем есть сладости, смотреть мультики и ждать папу». Татьяна уже достала из морозилки брикет с крем-брюле. «Ура!» Олег вернулся очень поздно, в подавленном настроении. Но не потому, что что-то случилось на работе, до офиса он так и не доехал. Просто все мысли теперь были о ней, о его Анге. Он ещё чувствовал её запах, нежность её поцелуев. Впервые за несколько лет он был счастлив. Кто бы мог подумать, что этим утром весь его мир перевернётся. Теперь, вернувшись домой, он чувствовал себя не в своей тарелке. Надо ждать целую ночь, чтобы снова поехать к ней. Сев на диван, он по привычке обнял жену, поцеловал дочку. Этой ночью нельзя засыпать. Но Олег и не смог спать. Ему хотелось позвонить и услышать голос Анги. Так, наверное, алкоголиков тянет к рюмке. Всё остальное происходило будто не с ним. Мам, пить хочется. Можно мне воды? Настя устало потёрла глаза, закутавшись в одеяло, прижалась к папе. Татьяна с тревогой посмотрела на часы. Ещё только 2 часа ночи. Я принесу. Обрадовавшись возможности выйти на кухню и тайком позвонить, Олег быстро поднялся, отстранив Настю, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Так не услышат, подумал он, нажимая зелёную кнопку вызова. Сердце сладко замерло. Татьяна недоумённо смотрела на часы. 5 минут, 10 минут третьего. Что он там застрял? Мам, я пить хочу. Сейчас принесу. Татьяна вышла из комнаты, бесшумно открыв дверь, прислушиваясь. Муж шёпотом говорил с кем-то по телефону. Ты куда пропал? Татьяна вошла на кухню, сделав вид, что ничего не происходит. Взяла бутылку с водой, Олег замолчал. Её одну оставлять нельзя. Какие дела могут быть среди ночи? Порыв ветра ударил в окно. Дождь стегал по стеклу с грохотом, как поток камней. Иду 5 минут. Прикрывай телефон рукой, ответил он. Татьяна вышла в коридор, задержала дыхание и прислушалась. Ни звука. Сердце заколотилось причувствое недоброе. Что-то не так. На что? Ещё ни разу такого не было, чтобы Олег закрывался на кухне. «Неудобно больше говорить. Давай завтра созвонимся». Послышался его голос. Татьяна вернулась в комнату, осторожно прикрыв за собой дверь. По телевизору беззвучно шла реклама. За окном громыхала, и Татьяна вздрогнула. Сверкнула молния, на открытом окне порывы ветра трепали за навески. Дождь заливал подоконник. Она была уверена, что когда пошла за водой, окно было закрыто. «Настя!» Сердцу шло в пятки. Просыпайся. Она схватила её за плечи. Вставай, Настя. Татьяна трясла дочку, но та не просыпалась. Олег, Олег! Её голос сорвался в истеричном крике. Олег влетел в комнату, оставив дверь открытой, и сильный порыв ветра опрокинул цветочный горшок. Небо озарилось светом пронзающих темноту молний, и Татьяна взорвалась. Ты не мог подождать. Я оставила Настю одну из-за тебя. Думаешь, я ничего не вижу, не чувствую? Олег, не обращая внимания на истерику жены, подбежал к окну, закрыл ставни и замер, стоя в луже воды, скованной страхом. С мокрого подоконника, обремленная хищными кровавыми ресницами, на него смотрела черная глазница россянки. «Я вижу. Вы все проворонили и дали Насте уснуть в ночь у полнолуния. Значит, она услышала второй зов Кикиморы. Она не ушла к ней в этот раз, но влияние Кикимора окрепло. Теперь она может подавлять ее волю». Анка потушила чёрные свечи, закончив ритуал и внимательно посмотрела на Олега и Татьяну. Она заснула буквально на несколько минут. Татьяна откинулась на спинку стула и закрыла лицо руками. Это какой-то кошмар. Вчера она опять убежала на болото. Я вам говорила. Теперь Кикимора точно позовёт Настю в третий раз. В следующее полнолуние Настя не сможет сопротивляться её зову и наверняка уйдёт. Только на этот раз вы её уже не найдёте. Во-первых, люди просто так не исчезают. Мы всё равно её найдём. Во-вторых, можно же что-то сделать, чтобы это предотвратить. Олег не сводил глаз с Анги, хотел скорее обнять её. Он сам себе удивлялся, но даже ритуал общения Анги с ангельской кимерой теперь не вызывал раздражения. Главное быть с ней рядом, и пусть этот бред длится вечно, лишь бы только слышать её голос. Всё равно что, должен быть выход. Её всё сильнее тянет на болото. Тань Не оставляю её одну. Тебе надо спасти дочь. Знаешь, можно попробовать откупиться от Кикиморы. Что угодно, лишь бы уберечь её. Возьми самую дорогую вещь, что есть в доме, положи в тёмное место и прочитай заговор. Плату возьми, своё забери, Настю забудь, закрыт этот путь. Если до полудня откуп исчезнет, значит Кикимора пошла на сделку и не тронет твою дочь. Татьяна с опаской посмотрела на мужа. Он не разрешал ей проводить обряды. Но, может быть, в этот раз, ради спасения дочери, если надо, мы всё сделаем, согласился Олег, восхищаясь, как здорово Анга всё обставила. Жена теперь весь месяц не отйдёт от дочери, а у них появится возможность проводить время вместе. Хитро. Надеюсь, этот амулет именно то, что нужно. Татьяна осторожно положила семейную реликвию, что досталась ей от бабушки на полку в самый дальний угол кладовки и прочитала заклинание. «Не переживай, если Анга сказала, то все получится». Олег поставил на полку банки с травами и коренями. «Ты серьезно?» Таня с недоверием посмотрела на мужа. На минуту ей показалось, что он издевается. С чего вдруг Олег изменил свое мнение?» Мы ничего не теряем. Почему бы не попробовать? В любом случае у нас есть целый месяц. Если до полудня амулет не исчезнет, придумаем ещё что-нибудь. Охранника для Насти возьмём в конце концов, а если понадобится и не одного. Он пошёл наверх переодеваться. Опаздываю уже. Сегодня буду поздно. Привет. В лавку вошла Анга, как всегда в чёрном и в красной шляпе с большими полями. Стройная, элегантная, весёлая. Только стеклянная дверь за ней закрылась, как по окнам шумно забарабанили струи дождя. Как дела? Анга не ждала ответа на этот вопрос, та и промолчала. Хорошее настроение подруги на этот раз раздражало. С Олегом поругались, он дома не ночевал. Татьяна положила на весы недавно собранные травы. Неожиданно для самой себя вдруг призналась: "Анга, я думаю, у него другая женщина. Что ты собираешься делать?" Тонкие губы подруги дрогнули, словно она увидела в этом что-то смешное. Татьяна, секунду назад готовая разрыдаться на плече у подруги, сделала шаг назад и пожала плечами. Что-то было не так. Взгляд, улыбка. Она не успела понять, повисла неловкая пауза. Не знаю, у меня нет доказательств, но он не ночует дома или приходит под утро. Может быть, он просто. Но нет, я же чувствую, что всё изменилось. Она всхлипнула, сдерживая слёзы, но тут же собралась духом. Сейчас нужно быть сильной. Не накручивай себя. Может, ещё помиритесь. Наверняка работы много. Анга сделала вид, что рассматривает лягушек в аквариуме. Упитанные. Возьму парочку, пожалуй. А Настя как? Сменила она тему разговора. Сама не своя, рвётся на болото, плохо спит и постоянно рисует чёрных человечек и кикимору. Меня отор берёт от этих картинок. Тушь размазалась по щекам, Татьяна чувствовала себя совершенно опустошённой. Уверена, Кикимора заберёт откуп. В голосе послышалось раздражение. Анга взяла бланк заказа, вписала несколько редких трав. Есть такие. Должны быть наверху в сейфе. Сейчас принесу. И не реви, всё образуется. Анга подождала, когда Таня уйдёт, зашла в кладовку, отодвинула несколько банок на третьей полке сверху. Всё оказалось ещё проще, чем она думала. Спасибо Олегу за подсказку. Идея забрать амулет, чтобы успокоить жену, отличная. Сам, не понимая, подписал смертный приговор. Какой молодец. Она бы и не додумалась. 2 недели до полнолуния, и уже будет ничего не исправить. Промокшая до нитки, Татьяна дрожащей рукой нажала кнопку звонка. Дверь открыла жизнерадостная Анга. Впрочем, улыбка тут же сошла с её лица. Что стряслось? Она сделала шаг на лестничную площадку и прикрыла за собой дверь. «Ты чего в такую рань?» Амулет исчез. Татьяну трясло от холода. Олег не ночевал дома. «Моя жизнь рушится на глазах» и... Она всхлипнула, сдерживая слезы. «Хуже всего. Сегодня мне приснился кошмар. Я на болоте. Вокруг темной и липкий туман. Ищу Настю, а нахожу старуху. А так, говорит... Ты обманула меня, забрала свой откуп. Теперь я заберу Настю. Таня достала носовой платок. Я тебя умоляю, давай проведём ритуал поговори с кимуры, узнай, чего ей надо. Анга сменила улыбку на выражение сочувствия на лице. Заходи. Татьяна вошла в маленькую прихожую, заставленную шкафчиками, коробками и вазами с сухоцветами. Вдохнула спёртый воздух. В квартире был ещё кто-то. В ванной шумела вода. На комоде стоял мужской портфель. Прости, я не вовремя, смутилась Татьяна. Проходи на кухню. Анга запахнула халат. Даже к лучшему, что ты пришла. Анга усадила Татьяну около наглухо закрытого красными занавесками окна, достала ритуальные свечи, нож, полынь, чиркнула спичкой, яркий запах сгоревшей серы ударил в нос. Сухой пучок палены затрещал гневными искрами, пошёл густой чёрный дым. Татьяна прислушалась. Звук воды в ванной стих. Ничего утешительного не могу тебе сказать. Кикиморе не достался откуп. Но этого не может быть, растерялась Татьяна. Амулета нет в кладовке. Кикимора думает, что ты её обманула, обещала откуп и не отдала, теперь она не возьмёт никакую другую вещь. Она в третий раз позовёт Настю. Что мне делать? Не выбирая, возьми старелки ягоду и съешь. Татьяна взяла чернику, раскусила её. Нестерпимо горький сок обволок язык, привкус тухлой рыбы ударил в нос. Она схватила салфетку и выплюнула ягоду, еле сдерживая рвотный позыв. Ягода на вкус как тухлятина, догадалась Анка, таньке кивнула. Дверь в ванной хлопнула. Кто-то вышел, она почувствовала запах мыла и шампуня. Сердце билось так сильно, что руки подрагивали. Это значит, откупом теперь может стать только женщина, родняя Насте по крови. Но у нее нет никого, кроме...» Татьяна запнулась, ее дыхание словно сковало холодом. Когда она заговорила, слова давались с трудом. «То есть... откупом должна стать я?» Выходит, что так? Анга с поддельным сочувствием посмотрела на Татьяну. Если решишься заменить свою дочь, в полночь зажги чёрную свечу и произнеси заговор: "За Насти не дети, Татьяну заберите, она к вам идёт и долг вам вернёт". После этих слов задуй свечу. Я всё сделаю. Татьяна еле сдерживала слёзы. Но что будет с Настей, когда меня не станет? От меня Олег ушёл. Дрожащимися руками она достала электронную сигарету. Нужно было хоть как-то успокоиться. Пальцы дрожали. Анга поставила на плиту чайник и села напротив подруги. В коридоре послышались шаги. Нам надо поговорить. На кухню зашёл Олег. В полотенце, обёрнутым вокруг бёдер, с мокрой головой, и застыл в дверях, словно увидел привидение. В руке у него что-то блеснуло. Татьяна заметила, как у него задрожала верхняя века. Олег часто замаргал, словно ему в глаз попала соринка. Она сделала вдох и механическим голосом произнесла: Думаю, уже не надо. Анга соскочила со стула и выхватила из рук Олега золотой медальон. Зачем ты его взял? Нашёл за стиральной машинкой, я думал амулет. Татьяна не смогла подобрать слов. Теперь пазл сложился. Как же она не поняла этого раньше? Это ты забрала медальон, когда я пошла за травами. Анга стиснула губы, брови сошлись у переносицы. Она не могла смотреть на Таню. Да и я Она подбоченилась, щёлкнула пальцами, и Олег застыл, глядя в одну точку. "Я хочу, чтобы ты сдохла. Как было не воспользоваться таким удачным моментом?" "Что ты говоришь? Мы же подруги." "Ха", едовито хмыкнула она. "Ты дружишь только тогда, когда выгодно тебе. Где ты была, когда я 3 месяца лежала в больнице?" Таня изумлённо посмотрела на неё. "Один раз привезла мне апельсины и всё." Я приезжала, но меня не пускали. Я тебе звонила и передачки приносила. Подачки ты приносила, огрызнулась Анга. А где ты была, когда мне жрать нечего было? Но ты никогда не говорила об этом. Зато как только у тебя беда, ты сразу ко мне. Анга то, Анга всё, и Олега ты у меня увела. Он ведь сначала со мной встречался, а женился на тебе. Вот и получай теперь. Надеюсь, полна получишь. Это неправда. Я всегда старалась тебе помогать. А за Олега я миллион раз извинилась. Мне казалось, ты меня простила. Тебе казалось. Пусть благодаря привороту, но он теперь будет жить со мной. И не переживай, Настю одну не оставлю. Выплюнув всю накопившуюся злость, Анга щёлкнула пальцами, и Олег словно очнулся. Тань, давай я всё объясню. Тишина, вязкая, как паутина, стоу скрипнул, когда Татьяна встала. Нет, Олег. Не объяснишь. Она не помнила, как дошла до дома. Слёз не было, лишь всепоглощающая пустота и боль. Такое чувствуешь, когда теряешь близкого человека. Татьяна молча смотрела на минутную стрелку. Тик-не. Время всё-таки не остановилось. До полнолуния оставалось всего 13 дней, а это значит, ровно столько времени есть, чтобы придумать, что делать. Татьяна сидела на скамейке на детской площадке, наблюдая, как Настя играет с подружками в резиночку. На улице было ещё светло. Детский смех помогал не думать о предстоящей ночи. Сегодня в полнолуние она отдаст Кимере себя вместо Насти, но ещё один вечер побудет рядом. Зачем торопиться? "Тань, нам надо поговорить", дотронувшись её плеча, Олег сел рядом. Таня вздрогнула. "Только прошу, выслушай. Нам не о чём говорить". Она впервые не обрадовалась приходу мужа. Я понимаю, что это всё очень тяжело, Олег пытался подобрать нужные слова. Давай без прилюдий, говори, что надо. Хочется последние часы прожить без вранья. Не неси ерунды. Он с досадой поморщился. Ты будешь жить долго до самой старости, ты молодая, ничего не случится. Он опустил глаза. Тань, мне нужен развод. Анна беременна. Прекрасно. Она отвернулась. Настя беззаботно качалась на качелях. Развод слишком долгий процесс. Мне кажется, логичнее дождаться моей смерти. Сегодня ночью проведу обряд. Хватит нести чушь, раздражённо произнёс Олег. Анга всё придумала про кикимру. Колдовства не существует. Ни тебе, ни Насте ничего не угрожает. Я позабочусь о вас, он взял её за руку. Ты не видишь дальше собственного носа. Она отдёрнула руку. Анга давно на тебя глаз положила и просто ждала удобного случая. Я уверена, что во время первого ритуала она что-то подмешала в квас. Ты ведь с того дня начал к ней ездить. Предположим, уклончиво ответил Олег и почувствовал, как его уши покраснели. Но даже это ничего не доказывает. Волшебства, колдовства, магии не существует. Если ты не веришь в колдовство, это не значит, что его нет. Устала отозвалась Татьяна. ты как умолишённый бегал за ней, звонил ей по ночам. Скажи не так. Ты знала всё с самого начала? Удивился он и посмотрел на жену. Почему тогда? Я пыталась сохранить нашу семью. Догадывалась, что у тебя кто-то есть, но нет, я не знала, что это она. Олег схватился за голову. Резкая боль пронзила виски. Твои главные боли, кстати, из-за приворота. Ты можешь в это не верить, но я точно знаю. Татьяна повернулась к Олегу, убрала его руки от головы и, прикоснувшись к его коже пальцами, почувствовала тепло и сильную пульсацию. Кровь толкала стенки вен, пытаясь пробиться к мозгу. Тело кричало о помощи. "Ты злишся? Я могу тебя понять, но это жизнь". Боль становилась нестерпимой. Олег закрыл глаза, Таня прохладными руками помассировала ему виски. Боль отступила. Может быть, она и подстроила всё. Но у нас скоро родится Верочка. Мне нужен развод, прости. Прости? Вот так просто. Прости? Она одёрнула руки. Да приди ты в себя. Появившийся в глазах блеск предал ей сходство с диким зверем. Никогда, ты слышишь? Никогда я не дам тебе развода. Жди моей смерти. Она толкнула его с такой силой, что он чуть не слетел со скамейки. Затем встала и пошла на площадку к Насте. Сумасшедшая, крикнул Олег ей вслед, вскочил, хотя было было догнать, но передумал. Ничего, перебесишься. Татьяна в резиновых сапогах, дождевике пробежала мимо чёрного кладбища, уже третий раз за последнюю неделю. Как только она собиралась сделать откуп, Настя сбегала из дома. Поиски, новая откупная попытка, опять поиски. Анка была права, Кикимора не брала откуп, выбора не осталось. Если не провести обмен сегодня, Кикимора заберёт Настю навсегда. Полная луна ещё не пряталась за тёмные тучи. Таня беспокойно смотрела на часы. До полуночи оставались считанные минуты. Настя, Настя, я прошу тебя, не прячься. Татьяна шла по уже знакомой тропе. Вот упавшее дерево, за ним выдиной просвет. Не угодить бы в него, и дальше опять плотный мох. И там дальше. Настя, ты же одна не выберешься отсюда. Неожиданно в метрах 20 от неё показались два силуэта. Татьяна навела на них луч фонаря. Это была та самая старуха. Она улыбалась чёрной улыбкой, обняла Настю костлявой рукой и повела прочь вглубь болота. Дочка, как и дурманинная, повиновалась. Она не плакала, не оглядывалась, не пыталась вырваться. Татьяна чиркнула спичкой, руки больше не дрожали. В голове мысли судорожно сменили друг друга, пытаясь найти правильное решение. Если сейчас отдать себя в обмен на дочку, Настя одна домой не вернётся. Если не совершить ритуал, она сейчас уйдёт навсегда. Вот, их уже почти не видно. Нужно действовать. Сейчас, немедленно. Сердце заскокало галопом, мысли заметались, и вдруг действительность словно вывернулась наизнанку. Решение пришло само собой. Ещё одна попытка перехитрить. Она подожгла чёрную свечу, зелёные блики заиграли, отражаясь в болотной воде. Глаза её были сухими, а голос твёрдым и ровным. — Настю отпустите, Веру заберите, она к вам придёт, долг вам вернёт. Только она произнесла заклинание, старуха мгновение ока оказалась рядом. Теперь Татьяна разглядела её источённое глубокими морщинами серое худое лицо. На месте глаз зияли чёрные глазницы, в них что-то шипело и дымилось, впалый рот с гнилыми чёрными зубами, острый, чуть задранный верх подбородок. Староха приблизилась, наклонила голову, смотря прямо в глаза. Согласна, проскрипела она. Татьяна чуть не задохнулась от зловонного гнилистого запаха из рта. Староха сгорбилась, повернулась вокруг своей оси, превратилась в чёрного ворона и полетела прочь, хвастаясь выгодной сделкой. Кар-кар-кар.